No Прошу тебя не надо из за зимой ты до сих пор не стал чужой Все равно рукой или взглядом Прикоснусь к тебе, как дождь пройду стороной Не хочу тебя держать силы Не хочу заставлять и тебя плакать Ты была и останешься милой Я буду каплями дождя на подоконник падать Поломал деревья и ушел на поле Ветер дул в тот день, как нельзя больно Отпустил тебя и меня на волю И с тех пор на сердце не было спокойно А я всё шумел, кто меня знает Засыпал после тебя и не мог раньше Мои слова со снегом на окне растают И я пойду по земле дальше Дождю не больно И пролетало небо над головой Под дождь спокойно Наши слезы впадут в море Дождю не больно И пролетало небо над головой Под дождь спокойно Наши слёзы впадут в море Я не люблю сюрпризов, я жизнь твоя Дождь холодный и поутру роса Я ночная тоска под стул по крыше Я плачу про себя и не всем слышно Мои слова, моя свобода страстная Я холодный, а твои щеки красные Мой летний день не похож на лето Скорее зима, в снег опять одета Не хочу быть для тебя дальше луны Ведь мы одни недавно видели сны Ты ко мне на вы, а я к тебе ближе На мысочках ночью, чтоб никто не слышал Ты моё все, все вокруг цветы До тебя я не встречал такой красоты Запах твой мне куда на свете ближе Чем та жизнь, о которой я не слышал Дождь, зиму не больно И пролетало небо над головой Под дождь спокойно Наши слезы впадут в море Daste uni bona i proluar la lleva, la te la voi i Наши слезы впадут в море Днем и ночью я опять стремлюсь к тебе Стучу по зонту, хочу к твоему лицу Обниму тебя и по руке пробегу Я готов быть рядом, уже не спешу Сто квадратных верст на пути к тебе Километры горсть золотых побед Все прекрасное на свете теперь не мне Впереди опять чей-то силуэт Это взор, и я не вижу ничего В небо хочется, а получается на дно И после взмаха мог крыл. Я тебя помню, я тебя не забыл. Да что больно? И пролетало небо над головою под дождь спокойно. Наши слёзы впадут море. Да что больно? И пролетало небо над головою под спокойно. наши слёзы впадут в море.